Я красивых таких не видел Только, знаешь, в душе затаю Не в плохой, а в хорошей обиде Повторяешь ты, юность мою Ты мое васильковое слово Я навеки люблю тебя Как живет теперь наша корова Грусть соломенную теребя Запоешь ты а мне, любима Исцеляй меня детским сном Отгорела ли наша рябина, Осыпаясь под белым окном? Что поет теперь мать за куделью? Я навеки покинул село, Только знаю, багряной метелью Нам листвы на крыльцо намело. Знаю то, что она с тобой вместе, Вместо ласки и вместо слез, У ворот, как о сгибшей невесте, Тихо воет покинутый пес. Но и все ж возвращаться не надо, Потому и достался не в срок, Как любовь, как печаль и отрада Твой красивый рязанский платок.